— Тарас! — вырвал он клок волос из головы своей и вскрикнул. — Эй, гетьманы, полковники! Не сделайте такого бабьего дела! Не верьте ляхам! Продадут псиюхи! Когда же полковой писарь подал условие и гетьман приложил свою властную руку...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 Думаете, купили спокойствие и мир? Думаете, пановать станете? Будете пановать другим панованием. Сдерут с твоей головы гетман кожу, набьют ее гречаную половую и долго будут видеть ее по всем ярмаркам. Не удержите и выпаны голов своих.